Средний Кисловский переулок. Круто поднимается от Большого Кисловского к Малому Кисловскому переулку почти параллельно Большой Никитской улице. Наиболее ранним строением в переулке является дом номер 3, 1806 год, построенный во владении купца Ланга. В конце XIX века там жила выдающаяся балерина Гельцер, поскольку переулок проходит непосредственно за зданием консерватории. В нем жили преподаватели этого учебного заведения и композиторы – Калинников, Корещенко.